Наступив понеділок. Зранку Іван поїхав на заняття, а коли повернувся, побачив, що нікого немає. Усі зібралися в зимовому саду і слухали якусь музику. Іван вирішив не заважати і пішов у кухню взяти собі щось поїсти. Він пересунув коліщатко станції на хвилю, яку слухав батько – радіо «Свобода». Радио озвалось приемным баритоном. Трансляция шла российскую. Иван вырешил послухати. Следующая, привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах» с Соломоном Волковым. Сегодняшний выпуск «Музыкального альманаха» мы откроем рассказом об американской премьере «Симфонии Шнитке», Но прежде чем вы, Соломон, познакомите нас с этой новостью, я хочу задать более общий вопрос. Какова роль Шнитке в современном репертуаре, международном и российском? А есть программы, сгаданные Соломон Волков, почав расповедатые. Она очень существенна в международном репертуаре. Что касается российского, то это как бы вещь в себе в некотором смысле. И там очень многие значительные композиторы, в том числе и российские, почти не звучат. Хороший пример – творчество Месковского, человека, который в свое время был главой Московской музыкальной школы. Это одна из самых значительных фигур отечественной музыки. Практически ты... Не натыкаешься на произведения Мясковского в текущем репертуаре. Почему это так? Загадка. Дурня якась, подумал Иван, вытягивая из холодильника холодную зубу и масло. Конечно, сочинения Шнитке звучат регулярно, он исполняемый автор.